Натанджил. Бытие. Окончательный итог. Единность или бытие, хотя оно неделимо, можно описать как два аспекта. Осознание и проявленное в данный момент содержание осознания. Содержание осознания — это все эти разнообразные образы, которые появляются в осознании. Визуальные образы, ощущения, звуки, мысли, чувства и так далее. Все эти образы появляются в настоящий момент в осознании. Но образы мысли появляются, чтобы предложить дополнительное измерение, способность кажущегося отвлечения от присутствия к истории меня как индивида особенной сущности, расположенной в пространстве и времени. История меня опирается на мысли. Но так как мысли – это только часть целой картины, то когда история появляется в реальности, появляется и сопровождающее ее чувство недостатка, нехватки. Поиск целостности – это история попытки заполнить это ощущение нехватки. Поиск целостности проявляется миллиардами способов, один из которых – это поиск просветления. Он также неизбежно фокусируется на личной истории, частичном психологическом взгляде на реальность, и, следовательно, он не может завершиться длительным чувством удовлетворения. Как только игра жизни перестает рассматриваться с психологической точки зрения, с точки зрения моей истории, так сразу появляется безличностная, нефрагментированная картина, свободная от малейшего чувства недостатка. Все является, насколько можно ожидать, таким же, как и прежде, но без искаженного видения, делающего все моим. Так что же можно сделать, чтобы отвлечь внимание от личной истории? Ничего нельзя сделать, потому что в действительности нет никакой сущности, которая могла бы сделать что-нибудь. Личная история является тем, что создает впечатление о ком-то, кто совершает действия, принимает решения, делает выбор и так далее. Тогда как в действительности этот некто или я просто комментарий возникающие рядом с тем, что появляется. Когда комментарий отсутствует или видится именно как таковой, тогда достаточно очевидно, что все случается или проявляется целиком само по себе. Никто ничего не делает. Но кто видит это как комментарий? Все образы появляются или регистрируются в осознанности. Нет никого, никакого входа, чтобы видеть это. Все это просто случается в бытии. Комментарии производят как следствие персонализацию аспекта осознанности бытия, создавая впечатление кого-то, когда на самом деле никого нет. Это может быть очень разочаровывающим слышать, что ничего не может быть сделано, когда здесь все еще есть чувство кого-то, кто может сделать что-нибудь. Да, когда бы ни присутствовало это отождествление с кем-то, всегда будет присутствовать соответствующее чувство беспокойства или неудовлетворенности. Нужда в заполнении ощущения недостатка. Может быть, поиск заполнения этого ощущения недостатка примет форму выполнения различных практик, таких как самоисследование или медитация, или, может быть, просто слушание и описание всего этого достаточно, чтобы увидеть этот поиск в его истинном свете. В моменты, когда есть понимание этого, приходят настоящие чувства облегчения. Понимание, несомненно, может вызвать глубокое чувство облегчения. Но понимание, в том смысле, как ум я использую это слово, это все еще нечто неотъемлемое от истории меня. Но не может ли понимание также вывести за пределы истории к просветлению? Если история видится как история, тогда никакое понимание или что-либо еще не требуется, чтобы вывести за ее пределы. Тогда видеть сквозь историю или исчезновение истории – это и будет просветлением. Просветление является важным только с точки зрения меня. Только истории меня требуется просветление. Ваша истинная природа – это бытие. И бытие – это уже все, что есть. Даже когда есть кажущееся незнание этого. Ему не требуется что-либо еще тогда даже кажущееся незнание вашей истинной природы – это все еще выражение вашей истинной природы. Любое незнание и все истории о преодолении незнания являются совершенным выражением бытия. Невозможно избежать бытия. Насколько это трудно быть? Это всегда этот случай – независимо от того, что появляется. А различные учителя предписывают методы и техники, которые, кажется, приносят результаты. Да, и точно так же они часто не приносят результаты. Это интересная история, не так ли? Тогда все это просто происходит так, как оно происходит. Учитель предписывает технику, и ученик практикует технику. И какой-нибудь результат происходит или нет, и это не могло бы происходить иначе. В точности так. Все происходит целиком само по себе. Потому что в действительности нет никого, кто делал бы что-нибудь. Я – это часть того, что происходит, а не причина ничего из этого. Все может происходить само по себе, и все же часто кажется, что есть я, строящий планы, принимающий решения, совершающий действия. Это мысленный комментарий, который классифицирует то, что появляется, как сделанное кем-то. Но нет ничего неправильного в этом. Это не является чем-то, что должно уйти для того, чтобы что-то еще, называемое просветлением, могло произойти. Если есть отождествление, тогда это есть то, что происходит, что появляется как реальность. Если это отождествление видится насквозь, тогда это то, что происходит. В любом случае это бытие, какой бы ни была конфигурация явлений. Внезапное тотальное отпадение отождествления любого рода также может произойти несомненно. Да, это может случиться в середине истории. Но отождествление может вернуться. Может быть, но любые приходы и уходы – это просто игра жизни. Насколько ваша природа как бытие беспокоена, настолько отсутствие или присутствие личного «я» несущественно. Бытие просто есть. И все эти явления и происшествия могут просто быть описаны как космическое развлечение. В действительности ничего никогда не происходило. Интересно, как вы видите цель этой беседы? «Я не вижу никакой цели». Комната появляется вместе с людьми в ней. Разговор происходит. Он проявляется в форме описания. Может быть, с некоторыми персонажами происходит что-то расслабляющее в процессе слушания этого описания. Может быть, нет. Это в действительности не имеет значения, потому что все это просто происходит в бытии, есть бытие. Цель или смысл появляется в истории личности. И если это то, что происходит, тогда это также хорошо. То есть, если вы прекращаете отождествляться, вы теряете цели. Это не так, чтобы вы прекращаете отождествление. Но возможно, что ощущение отождествления, которое есть вы, исчезает, и может быть затем видится, что для того, чтобы быть, не требуется цели. Пока истории личности происходят, цель обычно кажется значительной. Имеется чувство «меня», направляющегося куда-то. Такова игра жизни. Идея об отсутствии времени никогда не имела для меня никакого смысла. Время – это гипнотизирование истории в мыслях, кажущейся важным, где мысли могут быть о прошлом или будущем, которые в действительности только появляющиеся в настоящем идеи, и они принимаются как реальные. Но единственная реальность, которую прошлое и будущее имеет, это на самом деле только реальность идей. Но прошлое случилось. Ничего не случилось. Хотя мысль, говорящая что-то случилось, может возникнуть. Я все еще чувствую во рту вкус печенья, который ел полчаса назад. Этот вкус во рту появляется в настоящий момент. И одновременно с ним возникает комментарий, говорящий «этот вкус я чувствовал полчаса назад». Нет никакого получаса назад. Есть только присутствие. И в присутствии есть мысль, включающая идею полчаса назад. Это только мысль, которая укрепляет идею индивидуального «я», продолженного во времени. То есть вы говорите, что вкус появляется в настоящем вместе с историей, которая возникает в присутствии, из ниоткуда. Причинности нет. Когда бы ни возникало отождествление с историей в мысли, появляется время, причина и следствие. Без отождествления все видится возникающим спонтанно и беспричинно. Но никакое из этих положений не является правильным. Это, все это, является бытием. И ни одна конкретная точка зрения не является правильной или неправильной. Но там, где продвигается поиск просветления, однако предлагается, что отождествленная точка зрения иллюзорна. Описание, даваемое здесь, не является предвзятым в угоду просветленной точке зрения. Я не пытаюсь убедить вас, что вы не ели печенье полчаса назад. Но возможно, что это могло бы быть интерпретировано как история, а не как факт. В любом случае, это реальность. Ничто не должно быть получено или понято здесь. Жизнь – это просто игра образов, возникающих в настоящий момент. Я могу это видеть, но это я кажется таким реальным, кажется, я не могу позволить ему уйти. Нет. Может быть, это не отпадет, может быть, нет. Все это бытие. Бытие не имеет предпочтений, хотя мы должны сказать это для замешательства, потому что есть много больше такого, когда есть ясность. Бытие – это сущность? Когда это кажется? Так как когда я является сущностью, тогда бытие также кажется сущностью какого-либо рода, как некая вещь, которую можно получить или добиться. Когда нет отождествления с «я», тогда нет никаких сущностей, которые можно где-нибудь отыскать. То есть бытие не нуждается в сущности, чтобы воспринимать себя. Бытие уже факт, что бы ни появилось. То есть ты не можешь не быть. Попробуйте не быть. Иногда я это делаю. Итак, Натан, очень коротко, что такое понимание, что такое знание, в чем различие между ними? Понимание, в том смысле, как я использую этот термин, ограничено мыслью. Оно появляется как мысль, что есть кто-то, пытающийся разбираться со всем этим. Знания, мысли все еще возникают, но они появляются объективно. Точно так же, как дерево, звук или ощущение. История, которую приносит их содержание, не принимается как история моей жизни, как то, что я есть. Все есть просто, как оно есть, и ни с чем не нужно разбираться. В чем различие между ними? Понимание кажется личностным, знание – безличностным. Хотя это различие относительно. В любом случае, в действительности никого нет. Есть просто это. Природа мысли такова, что она предлагает другое измерение, другие возможные реальности. И также имеется идея чего-то, называемого просветлением. Просветление в этом примере иллюзорно. Оно не имеет реальности, кроме как реальности идеи мысли. В этом смысле мысль появляется как ворота, ведущие прочь от присутствия, прочь от реальности. Но разве сама мысль нереальна? Мысль может появляться в настоящем как часть реальности, но когда мысль занимает центральное место в игре жизни, ее содержание предлагает, что есть бесконечные альтернативы тому, что есть в настоящем. Она берет в долг кажущуюся реальность для идей прошлого и будущего, того, что случилось и того, что может случиться. Когда мысль не рассматривается таким образом, тогда есть просто это – все, как оно присутствует в настоящем, которое также включает мысль. Общая теория говорит, что лучи света входят через наши глаза и образы форм в наши головы, в наш мозг. Но вы говорите, что это усложненный, без необходимости, способ описания вещей. Это так? Основываясь только на присутствующей в настоящем очевидности, на действительности. Где находится мозг? Предположительно, внутри головы? Есть ли здесь какой-нибудь мозг сейчас, появляющийся в осознании? Может быть, имеется книга на полке, которая рассказывает историю о том, что есть мозг внутри этих голов, где химические реакции происходят и мысли производятся. Но в действительности, прямо сейчас, сколько мозгов находится в этой комнате? Итак, прямо сейчас история о мозге целиком основана на предположении. Но разве это не ограниченный взгляд? Мне кажется, что вы говорите, что мозг и история о нем менее реальна, чем то, что воспринимается в настоящий момент. Может быть, мир без концепций являлся бы реальностью для младенца, но это не является реальностью для меня. Моя реальность включает все мои истории, мои переживания, мои мысли и все остальное. Но я слышу, что вы говорите, что все эти мысли, истории и так далее – менее важны и менее реальны, чем воспринимаемая действительность. Что бы ни появлялось сейчас как реальность, есть реальность. Я не предполагаю, что какая-то версия реальности более или менее важна, чем любая другая. Я предполагаю, что то, что появляется как реальность в настоящий момент, может восприниматься совершенно другим способом когда не основана на отфильтрованной мысли у точки зрения. Но мозг есть? Это тот мозг, который продолжает думать эти мысли и анализировать все время, двигать нас с места на место, жить нашей жизни и придумывать все эти истории. Но так ли это? Разве есть в действительности мозг, который думает мысли? Основываясь только на присутствующей в настоящем очевидности, мысли просто появляются здесь в осознании. То, что есть мозг, думающий мысли, – это просто еще одна мысль, которая возникает как история в осознании. Если бы вы никогда не слышали все эти истории о мозге, отвечающем за мысли, тогда мысли просто таинственно появлялись бы в осознании без всякой видимости мозга. На самом деле это действительно наш случай прямо сейчас, на что я указываю. Продолжая основываться на очевидности настоящего, мозг как инструмент для производства мыслей внутри этих голов является просто предположением. Это не значит, что это предположение неправильно, но пример с мозгом может помочь открыть, как легко упустить очевидный факт того, что мысль и вообще все просто появляется в осознании. Вместо этого, когда жизнь наблюдается через фильтр мыслей, непроверенных предположений, бесконечных историй, объясняющих, как и почему все появляется, и принимается как реальность. Когда все эти предположения перестанут приниматься как реальность, когда эти мысли будут наблюдаться как мысли, тогда все по-прежнему будет появляться в осознании. Мысли по-прежнему будут возникать, но их содержание не будет иметь разделенность своим следствием. В этом случае поток мыслей будет просто интересной историей. Пусть, скажем, у нас есть переключатель, который может мгновенно выключить громкость мыслей, так что больше не будет происходить комментирование, перестанут появляться истории. Без этих комментариев будет просто то, что появляется сейчас в осознании, включая и мысли, хотя сейчас их не слышно. Без доступности содержания мыслей, все, что сейчас появляется, будет восприниматься прямо, а не разделённым способом, которым мысленная история представляет все воспринимаемое. Я не говорю, что мысли должны исчезнуть с картины. Но что если их содержание перестанет рассматриваться серьезно, тогда жизнь будет появляться больше как развлечение, чем как суровое испытание. Но если вы отбросите все предположения, все исчезнет. Разве? Тогда вы на шаг впереди меня. Смех. Нет никаких предположений, возникающих здесь прямо сейчас. Но все продолжает появляться. Но вы действительно говорите с позиции младенца. Так видит вещи младенец без всех этих предположений. Но чтобы верить в то, что появляющиеся истории не имеют значения, нам нужно отпустить все, что мы есть, чем мы кажемся. Я не предлагаю вам верить во что в это ни было. Просто эта жизнь может происходить без предположений. И Это предположение, что нужна вера. Поэтому говорят, что когда история мыслей не принимается как реальность и отсутствует прошлое, все кажется новым и свежим в каждый момент. В этом разница между вами и мной. Я вижу все это как одно и то же и как очень скучное, но вы всегда видите это свежим. Существует ровно столько версий реальности, сколько людей в этой комнате, и ни одна из этих версий не является более значимой, чем любая другая. Поэтому если то, что присутствует в настоящий момент, это один и тот же старый стол и довольно непримечательная стандартная лампа, это именно то, что есть. И это реальность. Но если вы просветлены, вам все равно. Вы опять начинаете делать предположения. Смех. Если «я» исчезает, это происходит совершенно спонтанно. Из этого факта, что вы говорите об этом, кажется, может следовать, что это отсутствие «я» предпочтительно. В действительности это не имеет значения, так ведь? Если «я» исчезает, это просто то, что происходит на экране жизни. Тогда это просто как если вы меняете канал в телевизоре и вы обнаруживаете, что есть более приятные программы. Точно. Если есть это отождествление или свобода, оба они появляются в фильме «Бытия». Находится ли свобода внутри истории? Неотъемлемой частью истории является предположение, что существует кто-то, кто может быть освобожден. Но в действительности никого нет. Есть ли внутри истории персонажи, которые появляются как освобожденные, В истории может произойти все. Сознание или бытие появляется как эта великая игра, или, возможно, мы могли бы назвать ее фильмом жизни. Бытие является фильмом и экраном, всеми персонажами, всеми историями. Этот фильм смотрится с точки зрения персонажей, освобожденных или нет. И освобожденные персонажи фильма говорят о свободе от отождествления со историей меня. В действительности нигде нет никого и ничего нуждающегося в освобождении. Фильм идет своим чередом, но ничего никогда реально не происходит. В этом смысле, какую значимость имеет освобождение? Но в фильме утверждается его значимость? Бытие – это ваша природа. И фильм во всей своей прославленной непросветленности является вами, являющимся самим себе. Почему бы не включить в него несколько захватывающих сюжетных линий про освобождение? Или про выигрыш лотереи? И это уже было бы слишком смех. Слушать и читать о недвойственности стало для меня способом избегать чувств. Я пытался использовать это как способ избежать от обыденного и беспорядочного человеческого существования, желание стать чистым осознанием и избежать полного включения во все, особенно болезненных эмоциональных ударов. Мне кажется, что эмоции усиливают чувство разделенности и подстрекают к поиску единства. Я создал совершенное понимание, чтобы избегать неопределенности и страдания эмоциональной боли. И это работало некоторое время. Я смог избежать эмоциональных проблем, беспокоивших меня. Я думал, что мое превосходное понимание делает меня иммунным к ним. Но это не продолжалось долго. Я начал страдать опять и оказался в тупике. Я понимаю сейчас, что моя история, это история попыток избежать эмоционального страдания. История прохождения через неудачу стратегии относится ко всем одинаково. Когда чувство возникает, сопровождаемое историей в мыслях, это называют эмоцией. Рассвечивание и раздробление чувства истории, по очереди, придает истории дополнительную жизнь. Это делает ее более живой и реальной. Ваша конкретная история состоит в том, что персонаж вытесняется из понимания эмоциональным кризисом. Понимание основано на мысли, части истории. Но история о том, что понимание легко стирается более мощной комбинацией чувства и истории. Именно она создает эмоцию. В появлении чувства без сопровождающего крючка истории отсутствует какое-либо ощущение дилеммы, и довольно ясно, что чувства – это просто неотъемлемая часть ткани бытия. Слушая это, описываемое объективно, появляется расслабляющий способ ухода от попыток изменить что-либо, который, кажется, делает жизнь более безусильной, даже если все еще остается дискомфорт. Избегание этого дискомфорта и было тем, что мотивировало мои поиски понимания. Сейчас я могу видеть, что каким бы образом это ни имело дело с этими кризисами в конкретной истории персонажа, может быть путем обращения к психотерапевту, поиска понимания или выполнения самоисследования. это в точности то, что наиболее подходит к завершению в этой истории. Но это не приводит к просветлению, так ведь? Может быть, в случае какого-либо персонажа, понимание или самоисследование как раз появляются, чтобы дать начало к размежеванию истории от чувства. Но для другого персонажа, может быть, не появится никакой тенденции к привлечению чего-либо в этом роде. Эта игра жизни не в том, чтобы прийти, в конце концов, к распознаванию вашей истинной природы через исследование или любые другие средства. Хотя она может включать это как возможность. Жизнь уже совершенна во всем ее кажущемся несовершенстве, видится это или нет. Тогда даже фокусирование на понимании не является в действительности избеганием того, что есть. Нет, есть только то, что есть. Того, что есть, в любом случае нельзя избежать. «Спасибо, Натан. Это полезно для меня слушать эти слова, подобные ударам молота снова и снова, и получать понимание того, что в моем случае имеется навязчивая привязанность к гонке за пониманием и использованию интеллекта, и особенно слышать, что я не должен ничего делать с этим. В течение многих лет я пытался делать все, и эти усилия, что-то делать со всем этим, кажется, являются половиной проблемы. Разве не нуждается наша истинная природа в основанной на опыте реализации через практику? Если возникает побуждение к практике, тогда может произойти жизнь, посвященная практике. Но что бы это было такое, требующее реализации? Единство, неразделенность и кто реализует это? Ну, никто. И реализация была бы в том, что на самом деле никогда не было никакого индивидуума, становящегося реализованным. Да. Итак, здесь на самом деле нет никого, кто бы каким бы то ни было образом мог иметь нужду в реализации. Более того, это как раз тот случай, когда побуждение к реализации через практику является просто еще одной возможной темой, возникающей внутри космической лилы. Я понимаю это в теории, но пока единство не реализовано через практику, будьте уверены, побуждение будет оставаться. Может быть. Но также возможно, что может открыться тщетность практики. Либо в спонтанном отпадении чувства индивидуальности или через понимание. По свидетельству многих персонажей, неудачи практик в производстве любого рода результатов также является возможностью. Но реализация нашей истинной природы, несомненно, является тем, что двигает каждого вперед. Эволюция – это история. Бытие уже является вашей истинной природой распознано это или нет. Бытие появляется в качестве каждого персонажа, и у подавляющего большинства персонажей главное побуждение больше относится к выживанию или накопить на выходные, чем к реализации. Но всегда будет оставаться чувство недостатка, пока не случится реализация. Чувство недостатка может быть. Но разве это потому, что бытию чего-то не хватает? Можно сказать, что выполнение практик в соответствии с историей будущей реализации само в настоящем порождает сильное чувство недостатка, которое оно хочет искоренить.